двое «Правильно говорят, что могилы — это следы ангелов». Генри Уотсворт Лонгфелло «Я стояла у совсем свежей могилы своего мужа. И что мне теперь делать?» — спрашивала я саму себя в сотый раз. «Пятьдесят семь лет, прожитые вместе. Нельзя просто так отмести в сторону, будто их никогда не было». У нас были дети и бесконечные воспоминания. Мы строили планы на будущее. Что же мне делать, остаток жизни? Как он мог меня покинуть? У меня больше не было сил плакать. На смену душераздирающей печали пришла злость. У нас были незаконченные дела, неразрешенные споры, вопросы без ответов, невыраженные чувства, несовершенные поездки, недостаточно раз сказанные слова «я тебя люблю». «Как ты мог уйти от меня, когда жизнь только-только наладилась?» — прокричала я. «Это вы мне?» — спросил голос у меня за спиной. Я немедленно замолчала. Очевидно, мой разговор с мужем немного вышел за рамки, и теперь его слышали все вокруг. Я обернулась. Через два ряда могил позади меня на корточках сидел мужчина. На нем были джинсы, футболка с длинным рукавом, старая потрепанная шляпа и грязные кожаные перчатки. «Нет», — ответила я слегка повышенным тоном. «Я просто... Э, я говорила... с со своим мужем». «Простите, что потревожила, я не поняла, что говорю вслух». Закончила я тихим извиняющимся голосом. «Ничего страшного», — ответил мужчина, вставая на четвереньки и начиная стряхивать грязь с могильного камня. «Я и сам часто так делаю, только дома, в одиночестве». Он склонил голову, возвращаясь к своему занятию, а я снова переключила внимание на могилу мужа. Настроение пропало. Теперь я говорила не со своим мужем, а с кучкой земли. Я сунула букет цветов, который привезла с собой в металлический контейнер, торчавший из верхушки могильного камня и, не оглядываясь, пошла к машине. «Глупая баба», — сказала я самой себе, отъезжая от кладбища. Заворачивая за угол, я оглянулась назад, проверяя, смотрит ли на меня тот мужчина. Он не смотрел. Следующие несколько недель были наполнены трудностями. Приготовить еду на одного, найти кого-нибудь, с кем можно поговорить, без конца звонить детям, напоминать себе спать на обеих сторонах кровати, чтобы матрас не перекосился. В один прекрасный солнечный понедельник я поехала в продуктовый магазин, но невольно снова оказалась на кладбище. Подойдя к могиле мужа, я снова увидела того мужчину. Он поднял взгляд, снял шляпу и помахал ею мне. «Смотрю, вы снова приехали. Я сегодня собиралась почистить надгробие вашего мужа, а тут вы». Я подошла к нему и протянула руку. «Меня зовут Одри. Обещаю вам, сегодня я шуметь не буду. Чья это могила? Очень приятно, Одри. Я Энтони». А это моя жена. Она оставила меня два года назад. Через два дня после ее смерти мне пришлось праздновать нашу пятидесятую годовщину в одиночестве. Вы сюда часто приезжаете? Не так часто, как поначалу. Раньше я от одиночества ездил каждую неделю, но теперь могу и месяц терпеть, а то и дольше. Я уселась на земле перед ним, скрестив ноги, и спросила. Вы не против, если я с вами минутку посижу? Конечно. «Сидите», — ответил Энтони, тоже усаживаясь передо мной и скрещивая ноги. «Чем вы занимаетесь, когда не проводите время здесь? Как вы держите мысль о том, что впереди еще столько дней, которые придется прожить в одиночестве? Когда-нибудь станет легче?» Энтони вроде не смущала компанию истеричной женщины, которая пристала к нему с расспросами на такие личные темы, так что я продолжила. «Вы на нее не злитесь за то, что она ушла первой?» «А как же!» – вздохнул он. «У нас было столько планов на мою пенсию, и мы бы все смогли успеть, если бы я не решил поработать на пару лет подольше». Она меня не дождалась. У нее нашли рак, и через три месяца ее не стало. Мы с Энтони поболтали еще, и я уже собралась встать, чтобы уйти, как он сказал. «В следующий раз, когда вы сюда приедете, может, потом попьем кофе и еще поболтаем?» Вскоре мы пили кофе на веранде небольшого кафе и проболтали несколько часов. Через неделю мы пошли ужинать и тем же вечером вместе сходили в кино. Не спрашивайте, на какой фильм. Мне достаточно было того, что у меня появился собеседник, с которым я могла поделиться проблемами жизни в одиночестве. Мы с Энтони чудесно проводим время вместе. Мы поем песни нашей молодости. Никто из нас не попадает в ноты, и от этого только веселее. Если один из нас не помнит слов, второй напоминает. Мы держимся за руки, гуляем в парке, смеемся вслух и целуемся на прощание перед моей входной дверью. Два престарелых человека, встретившихся на кладбище, разожгли свои молодые сердца и наслаждаются остатком жизни. Я чувствую, что мой муж снова меня оберегает и надеюсь, что жена Энтони за него счастлива. Рут Смит